Глава 22. Вместе с Верой теряешься сам на бескрайней дороге. В понедельник Лялька проснулась за 10 минут до начала уроков и первым делом схватила телефон, чтобы проверить чат с Ромкой. Под сообщением, висевшим недоставленным, на ее глазах появилась вторая галочка, и они обе тут же сменили цвет. Лялька в панике прижала ладонь к рту. Она ведь собиралась удалить сообщение. Правда, собиралась. Телефон в ее руках ожил, и на экране высветилась Ромкина фотка. Лялька нажала «Ответить», и, зажмурившись, поднесла телефон к уху. У нее вот-вот должен был начаться урок, а она даже не включила компьютер и не умылась. Но учеба сейчас волновала ее меньше всего. «Ляль, привет!» Ромкин голос звучал так привычно, что у нее засосало под ложечкой. Вчера она злилась, немножко даже ненавидела его, а сегодня у нее не было силы выдержать паузу, показать ему, что она сердится. Он сказал «привет», и она растеклась, как джем по тосту. «Привет», — едва слышно ответила она. «Слушай, у меня сейчас лекция начнется, но я хочу, чтобы ты поняла, какая бы ерунда сейчас ни происходила, это все пройдет. Просто выбрось все глупости из головы». Ромко говорил быстро, явно торопясь на лекцию, но ведь говорил, не отмалчивался. А о глупости это ты? спросила Лялька. Она все-таки решила быть честной. Либо он поймет, что она не просто так, что она действительно любит его всем своим существом, либо пусть. Что пусть? Лялька боялась даже сформулировать. Ляль, мы со всем справимся, четко произнес Ромка. Но любишь ты рябинину, да? «Да, я люблю Машу, но ты для меня очень важный человек. Маша никак не мешает нашему с тобой общению. Пойми, пожалуйста». «А повторишь это все, глядя мне в лицо?» спросила лялька. «Хорошо, сегодня приеду». Неожиданно произнес он, и лялька перестала дышать. «Мне пора. До вечера». Ромко повесил трубку так быстро, что она даже не успела попрощаться. «Он приедет? Правда приедет?» До самого вечера Лялька не могла найти себе места. Тамара Михайловна даже, кажется, звонила Сергею и жаловалась на то, что Лялька не стала обедать. Ну какой тут обед, Господи, когда внутри все дрожит так, что, кажется, все внутренности выскочат наружу?» Лялька знала, что у Ромки с Димкой после учебы практика и понимала, что приедут они не раньше восьми. Поэтому, когда в ее комнату постучали, она была уверена, что это Тамара Михайловна. «Я не буду есть!» отчеканила она, даже не повернувшись на звук открываемой двери. Хотя вообще-то удивилась. Тамара Михайловна не заглядывала без разрешения. «А это зря. Грохнешься в голодный обморок». Раздался Ромкин голос, и ляльку будто сдуло с кресла. Щеки залило жаром. Лялька бросила взгляд на стену, но часов там не было. Чёрт, она ведь не успела привести себя в порядок. На ней футболка с феей и неграмма косметики. «Ты откуда здесь?» — пискнула она, окидывая Ромку испуганным взглядом и краснее еще сильнее. Ромка был в костюме, при галстуке, и такая красота должна была находиться под запретом. Дышать, глядя на него, совсем не получалось. «Я обещал приехать», — пожал плечами Ромка. «Можно войти?» Лялька оглядела смятую постель, захламленный стол и вновь повернулась к Ромке. «У меня не убрано». Я думала, вы позже приедете. Мы раньше освободились. Ромка засунул руки в карманы брюк. Можем пойти в гостиную или на улицу. Лялька решила было согласиться на прогулку, потому что действительно стеснялась беспорядка. Но делить Ромку с Димкой, Сергеем, Тамарой Михайловной и еще бог знает с кем не хотелось. Нет, давай здесь. Окей. Ромка вновь пожал плечами и оглянулся на открытую дверь. «Закрыть?» «Если не боишься», — вздернув подбородок, произнесла лялька. Ромка тихонько прикрыл дверь и повернулся к ней. Возмутительно красивый и непривычно серьёзный. Даже глаза не улыбались. «Вот, значит, как». «Ну, начинай». Она намеренно говорила с наездом, потому что точно знала, что тот Ромка, который бросился в погоню за Андреем, непременно простит этот тон, успокоит ведь он испугался до чертиков и больше так не хочет. Ей так нужно было знать, что ничего не изменилось. Ромка вздохнула и на миг сжал переносицу. «Ничего не изменилось, Ляль. Если бы кто-то увез тебя сейчас, мы бы с Димкой тоже за тобой поехали». «А без Димки ты бы поехал?» «Ляль». Ромка снова вздохнул. Из-за того, каким серьезным и собранным он сейчас выглядел, Ляльке хотелось плакать. «Это не ее Ромка». Что эта чертова Рябинина сделала с ее ромкой? Я боюсь сказать что-то, что еще сильнее все запутает. По телефону ты сказал, что Рябинина не мешает нашему с тобой общению и собирался повторить: Не мешает, потому что это разное, понимаешь? Я все для тебя сделаю, я всегда тебя поддержу, но я люблю Машу. Как в фильмах? Не знаю, наверное. А на свадьбу позовешь? Ромко посмотрел в потолок и покачал головой. У него была очень красивая шея. Лялька помнила, каково это — уткнуться в нее носом. Помнила, как он пахнет, какая у него кожа. Лялька смотрела на него, не имея возможности дотронуться, и немножко умирала. Или не немножко. В дверь постучали, и в комнату заглянул Сергей. «Привет, Лен». Рассеянно кивнул он и обратился к Ромке. «Вырубился. Не заходи к нему. Он до утра проспит после уколов. «Опять напился», — скривилась лялька, и, прокрутив еще раз в голове фразу Сергея, выдохнула. «Уколов? Что с ним?» Все хорошо. Аллергический приступ словил». Сергей успокаивающе махнул рукой. И то, как нарочито небрежно это выглядело, заставило ляльку внимательнее присмотреться к Ромке. Ведь ей сразу показалось, что Ромка непривычно серьёзный сегодня и напряженной. А еще лялька поняла, что приехал он не к ней. Не только к ней. Он приехал с Димкой. «Насколько все плохо?» — спросила она у Ромки. Тот, в который уже раз пожал плечами и натянуто улыбнулся. Сергей говорит, жить будет. Только вот лялька видела, что Ромка испуган, и это пугало ее саму. Да, у Димки была аллергия на цитрусовые. Пару раз Лялька видела, как у него опухали губы, если он забивал на запрет и съедал дольку мандарина, например. Но при этом он мог иногда выпить чая с лимоном, съесть круассан с начинкой из лимонной цедры. Лялька не понимала, зачем он это делает, но вроде бы особенно страшных последствий никогда не было. «Почему же сейчас так?» Лялька решительно направилась к выходу, но Сергей преградил ей путь. «Он спит, Лен. Я не буду его будить!» Лялька отшвырнула руку дяди, загораживавшую дверной проем, и прошла к брату. Дверь она приоткрыла бесшумно. На улице еще только начинало темнеть, но в саду уже успели зажечься фонари, и теперь их свет проникал в незадернутые шторами окна, поэтому в комнате было довольно светло. Димка спал прямо в одежде поверх покрывала. Кто-то заботливо укрыл его пледом. Лялька собралась было высказать и дяде, и Ромке своё фи по поводу того, что они испугали ее на ровном месте. Но, подойдя ближе, вдруг заметила, что у Димки не просто припухшие губы. Его лицо было покрыто красными вздутыми пятнами. Лялька опустилась на колени у кровати, разглядывая спящего брата. Растрёпанные волосы, слипшиеся влажные ресницы, бутон плакал, эти отвратительные пятна. Она где-то читала, что от аллергии человек может умереть, что бывают какие-то отеки, когда человек может задохнуться, если ему вовремя не помочь, и что помочь может только врач. Сергей говорил про уколы. Значит, приступ был вот такой, когда только врач? Димка мог задохнуться? Вопреки данному дяде обещанию, ляльке до смерти захотелось разбудить Димку, услышать хриплый сосна голос, увидеть недоумение в его глазах. Если его будили, он всегда был такой. Растерянный, не понимающий, что от него хотят, и какой-то беззащитный. Бурчал что-то не в попад, огрызался. Лялька осторожно убрала с Димкиного лба прядь влажных волос. На его лбу тоже оказалось розовое пятно, совсем как лак на ее ногтях. Лялька посмотрела на собственные пальцы и увидела, что они дрожат. На ее плечи опустились тяжелые руки. Лена, пусть он поспит. Отек сразу не сойдет, но опасности уже нет. Мы ему еще капельницу скоро поставим, и будет как новенький. Капельницу? Хотела переспросить Лялька, но у нее не получилось. Совсем. Повинуясь рукам Сергея, она встала с пола и позволила вывести себя в коридор. Там их ждал Ромка, Все такой же напряжённый и испуганный. «Всё будет хорошо», — Ромкин голос звучал уверенно, но лялька уже знала цену его словам. Также уверенно три года назад он говорил сначала о том, что скоро все наладится и всем им станет легче. Потом говорил, что он всегда будет рядом и всегда ее во всем поддержит. Потом, что наличие Рябининой не изменит его отношения. Но за три года ничего так и не наладилось, и легче совсем не стало. Он, перебравшись в Москву, стал еще дальше, чем был, когда учился в Лондоне. А Рябинина и вовсе его забрала. «Ты мне все время врешь или сам веришь во всю эту чушь?» — хотела спросить Лялька, но голос вновь не послушался. И это ее впервые испугало. Почти так же сильно, как пятна на лице у Димки. Лялька бросила взгляд на Сергея, будто всерьез ожидала от него помощи. «Только как он поможет?» Психологиня говорила, что это у нее от головы. Лялька попятилась по коридору к своей комнате. Она не хотела быть одна, она хотела помощи, но никто из них не мог ей помочь. Никто из них даже не понимал, что случилось. «Ляль!» — Ромка поймал ее за плечи. Все хорошо будет!» Димка поправится и научится наконец смотреть на то, что тащит в рот. Впервые в жизни уверенный Ромкин тон ее совсем не успокаивал. Наверное, что-то в Ромке сломалось. Или в ней, или в них обоих. Ш -ш -ш, не плачь. Ромкин лоб разрезали горизонтальные линии. Лялька смотрела на него такого, и реветь хотелось еще больше. Кажется, она его почти совсем потеряла. «А если еще потеряет Димку?» Было страшно до да, крика, но кричать не получалось. Звуки вообще будто пропали. Ромка притянул ее к себе и крепко обнял. Лялька уткнулась носом ему в шею. Стало почти хорошо, почти правильно. Только все равно страшно за Димку. Она хотела, чтобы ей пообещали, что с ним все будет хорошо. «Всё будет хорошо, Ляль, правда». Произнес Ромка, погладив ее по волосам. Как будто прочитал ее мысли. Вот только Лялька почему-то опять не поверила. Тамара Михайловна позвала их ужинать, и Ромка выпустил ее из объятий. В эту минуту Лялька почти ненавидела их домработницу. Она бы даже, наверное, сообщила ей об этом, вот только заговорить вновь не получилось. Идем. Ромка улыбнулся и сжал ее пальцы. Лялька отстраненно подумала, что он ведет себя с ней совсем как дорябиненный. Но тут же пришла мысль, что это не потому, что он так хочет, а потому что просто боится за нее, боится ее молчания. Вот только разница была в том, что сейчас Лялька и сама боялась своего молчания. Будто в этот раз оно ей управляло, а не наоборот. У Димкиной комнаты Лялька потянула Ромку к двери. Ей нужно было увидеть брата. Тот по-прежнему спал. Дышал ровно, и краснота, кажется, стала немного меньше. Но у ляльки от страха сдавило горло, и, видимо, снова потекли слезы, потому что Ромка опять протянул шш и вывел ее из комнаты. Ели они в молчании. Сергей то и дело хватался за стакан с соком, но так ни разу и не отпил. Ромка сидел напротив ляльки и бросал на нее встревоженные взгляды. А Лялька с усилием проталкивала запеченные овощи в горло и думала о том, что Ромка сейчас уедет, и она останется один на один со своими страхами. Наверное, будь здесь только Сергей, Лялька цеплялась бы за него. Но между Ромкой и Сергеем выбор был очевиден. «Пойду капельницу поставлю», наконец произнес так толком и не поевший Сергей и встал из-за стола. «Помощь нужна?» Ромка тут же вскочил со своего места. «С Леной побудь». Сергей вышел из кухни, и ромко медленно сел на стул. «Ляль, не молчи, пожалуйста», — негромко попросил он. «Хочешь, погуляем? Поговорим о чем-нибудь? Про ВДНХ расскажешь? Про парня этого своего?» «Он не мой, я все наврала», — хотела сказать Лялька, но снова не смогла. Встав из-за стола, она приблизилась к подоконнику, на котором лежали блокнот и ручка. Тамара Михайловна почему-то всегда составляла списки покупок в блокноте, игнорируя телефон. Первое — ЦВКП. Второе — Перч, две УП. Третье — МОРК. Три восклицательных знака было написано на первом листе. Лялька вырвала последний листок из блокнота и написала в верхнем левом углу. «Я не могу говорить». Заглянувший ей через плечо Ромка шумно выдохнул. «Почему?» «Не знаю». «Страшно». Ромка ничего не сказал, и лялька повернулась к нему, боясь увидеть в его глазах недоверие. По сути, у него ведь не было никаких причин ей верить. Она ведь столько лет молчала, чтобы они побегали вокруг нее, чтобы он звонил по несколько раз в день, чтобы писал каждый час. Ромка вглядывался в ее лицо так внимательно, что она прикрыла глаза. Страшно было не только от того, что она не могла произнести ни звука. Страшно было от того, что она стояла перед ним в ярком освещении кухни, вот такая, ненакрашенная, испуганная, зарёванная, уступавшая Рябининой по всем фронтам. А он смотрел на нее так внимательно, что наверняка видел всю её никчёмность и внутреннюю пустоту. «Ляль», — прошептал Ромка, — «давай мы созвонимся с твоим психологом». Лялька помотала головой. «Пожалуйста», — добавил он и осторожно сжал ее плечи. Лялька выскользнула из его рук и, повернувшись к подоконнику, написала. «Она не помогает. Она вообще ничего не понимает». «А ты хочешь заговорить?» — вдруг спросил Ромка. Лялька растерянно к нему обернулась. «Ну, может быть, ты сама не хочешь». Она прищурилась, и он поспешно добавил. «В смысле, неосознанно. Я просто читал про Димки на панические атаки», — зачастил Ромка. «Там много всякого пишут» что это все от головы, и что мозг выдает вот такие физические реакции, что мозг вообще очень много всего может. И лялька вскинула брови и схватила Ромку за руку. «О, ты не знала про панические атаки?» Убитым голосом уточнил он, каким-то образом поняв, что именно зацепило ее в его словах. Она и правда понятия не имела, что у Димки бывают панические атаки. Хотя знала, что это такое. Читала как-то на форуме. «Давно», — испуганно прошептала она, и у Ромки на лице отразилось облегчение. Лялька прижала ладонь к губам. «Получилось. У нее получилось заговорить». Вот только порадоваться толком не вышло, потому что у Димки, оказывается, бывают панические атаки. А еще прямо сейчас Сергей ставит ему капельницу. «Я точно не знаю», — тут же пошел на попятный Ромка. И он меня убьет, если узнает, что я проболтался. И Сергей убьет. Впрочем, пофиг уже. Как-то обреченно закончил он и, развязав галстук, расстегнул две верхние пуговицы рубашки. Лялька посмотрела на ямочку между его ключиц и прошептала. «Если что-то случится с Димкой, у меня никого не останется». Говорить в полный голос она боялась. Всё ещё казалось, что не получится. Наверное, она ожидала, что Ромка ответит, что у нее останется он. Но Ромка сказал, с ним все будет хорошо. Не выдумывай, это же Димка. Я думала, и с родителями все будет хорошо. Вернее, о плохом вообще не думала. «Ляль», — начал Ромка и замолчал. Кадык на его шее перекатился, когда он сглотнул. «А Сергей меня Леной зовет. Все так же, не отрывая взгляда от его горла, тихо произнесла лялька. А вы с Димкой зовете совсем как мама с папой. Как будто я все еще маленькая и все будет хорошо. Ромка намотал галстук на кисть и вновь притянул ее к себе. Ты уже не маленькая, но все правда будет хорошо. Останься сегодня у нас. Попросила лялька и почувствовала, как Ромки на плечо напряглось под ее щекой. Я могу сама позвонить Рябининой и объяснить, что случилось. Она чувствовала себя очень взрослой сейчас и очень несчастной, потому что слышала, как его сердце понеслось вскачь. Почему-то в эту минуту ей вспомнился детский магнитный конструктор. Папа когда-то ей дарил. Там были сине-красные детали разной длины и формы. И если поднести их друг к другу неправильными концами, они отталкивались вместо того, чтобы притянуться. Кажется, они с Ромкой были как эти магниты, которые вдруг повернулись друг к другу неправильными сторонами и теперь никак не притянутся. «Останешься?» — прошептала лялька. Его подбородок скользнул по ее макушке, когда он кивнул. «Говорят, когда любишь, делаешь так, чтобы любимому человеку было хорошо». Лялька зажмурилась и улыбнулась впервые за весь вечер. Ромка сделал так, чтобы ей было хорошо. Эта мысль грела ее, пока они молча сидели в гостиной. Ромка не стал убирать руку, когда лялька сжала его пальцы. Прикасаться к нему было одновременно страшно и очень правильно. Он ведь остался, хотя мог уехать. Позже они сидели в темноте на полу в Димкиной комнате, почти не разговаривая. Когда экран его телефона засветился в фотографии Рябининой, и он бесшумно вышел в коридор, Лялька испугалась, что он опять вернется таким, как в тот раз в саду, напряженным и чужим. Но Ромка вернулся таким же, каким и выходил, молчаливым, немного уставшим и до сих пор испуганным. Он сел на прежнее место и не стал сопротивляться, когда Лялька подползла ближе и села с ним плечом к плечу. Ей подумалось, что, кажется, они, как те магниты, наконец повернулись правильными сторонами. А значит, все еще можно исправить. Ведь Ромка был ее, и Димка был её. Ей хотелось сидеть так вечно, потому что в этой комнате находились два самых важных для нее человека. Когда пришло сообщение от Ласт Грина, Лялька даже не стала его читать. Просто скинула сообщение с экрана и сильнее прижалась к Ромкиному плечу. И уснула также сидя на жестком полу и мечтая о том, чтобы эта ночь не заканчивалась.